Глава четвертая. Проснувшись на следующее утро, Дэбби услышала, как капает дождевая вода из сломанного водостока над входной дверью. Подойдя к окну, она отодвинула занавеску. Дождь шел сильный, но это было воскресенье, и она спокойно вернулась в кровать. Подушка еще пахла Пьер Луиджи. Дебби уткнулась в нее лицом и с наслаждением вдохнула его запах. Потом долго лежала и просто думала о нем. Пьер Луиджи сказал, что уезжает в следующую пятницу, так что у них оставалось пять неполных дней ночей. Прошлой ночью было замечательно и даже весело, но Дебби была достаточно честна, что признаться, если они перед Пьер Луиджи, то перед самой собой, что для нее все было серьезно. Она была уверена в том, что если бы все сложилось по-другому, их отношения стали бы такими же глубокими, как с Полом, то есть такими же, какими были до их разрыва. А еще в то воскресное утро она думала о том, что сказал Пьер Луиджи во время их загородной поездки. Когда она рассказала ему, что никак не может решиться поехать и увидеть место своей мечты, он посоветовал ей не упускать такую возможность. И чем дольше она об этом думала, тем больше убеждалась в том, что он был прав. В конце концов, теперь у нее было целых три причины отправиться во Флоренцию. Увидеть Пьер Луиджи разузнать о возможности найти работу в школе английского языка и, конечно же, попробовать найти свое секретное счастливое место. Возможно, пришло время собраться с духом и полететь у Флоренцию. Дебби понимала, что надо оставаться реалисткой. У Флоренции не всегда тепло и солнечно. Будут и пасмурные, и дождливые дни, как этот. В Кембридже летом полно туристов, и Дебби не сомневалась, что у Флоренции их будет гораздо больше. «Но это же Флоренция!» Так идея отправиться у Флоренцию все больше овладевала Дебби. В следующие дни она проводила с Пьер Луиджи все свое свободное время, и ее чувства к нему не изменились. На самом деле они стали только сильнее и глубже. Приближался день его отъезда. Дебби очень старалась контролировать свои чувства. Но это было непросто. Пьер Луиджи уезжал в пятницу утром, и Дебби побоялась, что сорвется и устроит сцену на вокзале а потому не пошла его провожать. Последний раз они виделись поздно ночью в четверг. Вечер был идиллический. деби до самого конца держала в узде свои эмоции. Она даже смогла улыбнуться после того, как поцеловала его на прощание. Но когда закрыла за ним дверь, полотену прорвала и она выполокала все глаза. «Лучше любить и потерять, чем вообще никогда не любить». В поэме такие слова очень даже на месте, но деби серьезно сомневалась в том, что Альфред Теннисон испытывал такую же боль, как она после расставания с Пьер Луиджи. Дебби заварила себе ромашковый чай, приготовила салфетки. Потянулись часы, за ними дни. Идея отправиться во Флоренцию и проверить, сможет ли она там устроиться, постепенно зрело у нее в голове. У нее появится шанс снова увидеть Пьер Луиджи, Она страстно этого хотела, но при этом не забыла, что он живет с родителями, а значит, придется поселиться в отеле. Понимая, что это будет дорого, Дебби проверила свои финансы. Получилось, что, забронировав билет на дешевый рейс и номер в дешевом отеле, она сможет провести во Флоренции три дня и три ночи. В конце августа у нее день рождения, а По понедельникам банки в Англии закрыты, значит, у нее остаются выходные. Дебби начала всерьез прикидывать – во что ей обойдется визит в город ее мечты. Она послала Пьер луиджи сообщение и рассказала о своих планах, но они почти сразу отправились псу под хвост. Ответ Пьер луиджи больше чем разочаровал. Читая его сообщение, Дебби даже скрипнула зубами. «Очень жаль. Тот понедельник у меня собеседование в Бостоне. Билет забронирован на пятницу. Целую Пьерлуиджи». Дебби пыталась решить, отложить поездку до возвращения Пьерлуиджи. Или все равно полететь?» Саймон, директор школы, говорил, что количество студентов в школах английского в Кембридже уменьшается, так что давно было пора начинать подыскивать вакансии где-нибудь еще. Получалось, что откладывать не стоит. К окончательному решению ее подтолкнула Элис. Когда Дебби рассказала подруге, что подумывает о короткой поездке во Флоренцию в конце месяца, та сразу ее поддержала и даже объявила о намерении составить ей компанию снимать номер вдвоем в два раза дешевле, но помимо этого Дебби прекрасно понимала, что в компании с лучшей подругой ей будет гораздо веселее, чем одной. В общем, они решили лететь вместе. То, что Пьер Луиджи не будет в это время во Флоренции, конечно, расстраивало Дебби, но у нее была перспектива разведать варианты трудоустройства и найти загадочное место, которое так долго являлось ей во снах. Они забронировали дешевый перелет из и номер в самой дешевой гостинице, какой только смогли найти неподалеку от главного вокзала Флоренция. После множества часов, проведенных на сайте Google Earth, Дэбби отлично знала, что все основные достопримечательности, включая ее счастливое место, находятся в пешей доступности от вокзала. Близился день отлета, и в душе Дэбби нарастала тревога. Оправдает ли город мечты ее ожидания? Сможет ли она найти место, которое так долго ей снилось? Элис изо всех сил старался убедить подругу, что та приняла правильное решение, но к моменту приезда в аэропорт деби уже была готова передумать, только отступать было поздно. Рейс не задержали, но самолет, как и предполагалось, был забит до отказа, так что им пришлось сдать ручную укладь в багажный отсек. В результате в аэропорту Болонии они потратили лишнее время, ожидая, когда их сумки появятся на багажной карусели. И уже на такси... Они на автобусе, как планировалось, поехали на центральный вокзал, чтобы там сесть на поезд до Флоренции. Дебби оставил таксисту чаевые эвэй он, похоже, удивился, очень горячо ее поблагодарил. Приехали они за 10 минут до отправления поезда. Но все равно чуть не опоздали, потому что запутались в лабиринтах эскалаторов суперсовременного вокзала. Выбежав на платформу, они увидели, что к ней уже с тихим урчанием приближается оранжевая морда с красного поезда. Сама поездка заняла чуть больше получаса и почти вся проходила через вырубленный в опениных тоннель. Когда, наконец, в половине шестого они вынырнули на белый свет, оказалось, что поезд уже движется по окрестностям флоренции Первые впечатления Дебби об этом волшебном городе были далеко не радостными. Никаких примет древней истории, только многоквартирные дома и граффити на стенах вдоль железнодорожных путей. Дебби посмотрела на Элис и сморщила нос. знаешь «Это не совсем то, что я ожидала». «Депс, не волнуйся, исторические места всегда в центре, а мы сейчас на окраине. Из поезда все всегда кажется каким-то замысканным». Элли старалась говорить бодро и убедительно, но Деппи все равно опасалась, что ее особое место может оказаться не таким уж особенным. Когда девушки вышли из людного вокзала и отправились на поиски своей гостиницы, ситуация не улучшилась. Во второй половине дня в городе была такая жара, что у подруг одновременно возникло ощущение, будто их выпихнули в сауну. Они переглянулись и скорее перешли на теневую сторону улицы. Машины двигались сплошным потоком. Пройдя сто ярдов и совершив довольно рискованный переход, они свернули на боковую улицу, которая, на их счастье, была вся в тени. Но от стен еще исходил жар, что свидетельствовало о том, с какой силой палило солнце с утра и днем. Улица была очень узкой а на тротуарах полно людей, так что приходилось соблюдать бдительность, иначе были все шансы угодить под машину, скутер или велосипед. Дома здесь были заметно старше, чем на главной площади, и в каждом на первом этаже имелись магазинчики или кафе. Но какими бы старыми они ни казались, Дебби все равно не замечала никаких следов средневековья или эпохи Возрождения, которые так ожидала увидеть. Она очень старалась не падать духом, Но это давалось ей все сложнее. Неужели она ошибалась? И все совсем не так, как она себе представляла. Гостиница располагалась в ничем не примечательном здании, и этот факт тоже не прибавлял Дебби оптимизма. Она нажала на один из ряда звонков на прикрученных к стене полированных медных пластинках, послышалось тихое жужжание, и почти одновременно открылась тяжелая деревянная дверь. Когда они вошли, их настроение стало постепенно улучшаться. Внутри царила приятная прохлада. Холл выходил во внутренний дворик, где были выставлены горшки с зеленью и яркими цветами. Сбоку от входа девушки сразу нашли современный лифт, который легко и быстро поднял их на третий этаж. Там им был оказан теплый прием, и Дебби беззаметно расслабилась. «Добро пожаловать!» — поприветствовала их портье. «Добрый вечер!» это был мужчина примерно одного с ними возраста с очень аккуратно подсреженной бородкой оля дартаньян и с подкрученными кверху кончиками усов он широко улыбался и деби невольно заулыбалась в ответ она не раз и не два репетировала необходимые для поездки итальянские фразы однако когда портье поприветствовал их на английском испытала большое облегчение не стала переходить на итальянский деби изучала итальянский язык несколько лет и наконец ей Представилась возможность заговорить на нём в реальной жизни. Но она вдруг испытала несвойственную ей робость. Портье взял у них паспорта, сделал копии, и что было сюрпризом для Дебби, тут же их вернул вместе с картой города и ключами. «Седьмой номер в конце коридора. Если что-нибудь понадобится, прошу, сразу обращайтесь. Меня зовут Роналдо, как футболиста». Дебби не разбиралась в футболе и не представляла, о каком таком «Роналдо» говорит Портье но Элис компенсировала это незнание, одарив портье широкой улыбкой. Позже она призналась, что питает слабость кусиком. Номер оказался просторным, с высоким потолком и отдельной ванной комнатой. Обстановка не выглядела новой, но нигде ни единого пятнышка, еще стояла прохлада, на стене была закреплена большая батарея, но в такой день с трудом верилось, что во Флоренции случаются дни, когда требуется включать отопление. Немного повозившись, Элис смогла поднять жалюзи, и в комнату хлынул солнечный свет. «Ты только на это посмотри!» — воскликнула она. Дебби подошла к окну и посмотрела туда же, куда подруга. Перед ними, над черепичными крышами во всем своем величии, возвышался доома. Его купол из красной терракоты был, как апельсин на дольке, разделен на сегменты ребрами из белого камня, а на самом верху можно было разглядеть крохотные фигурки людей на смотровой площадке. Дэбби ощутила прилив бодрости. Она находилась здесь. Это действительно была Флоренция. Ноу, Дэбс, какой план на вечер? Начнем охоту на школу английского или сразу отправимся на тот берег и поищем место, о котором ты мне рассказывала? Дэбби задумалась, но только на пару секунд. Сегодня суббота. У них в распоряжении только этот вечер и все воскресенье. Домой они улетают утром в понедельник то есть из Флоренции нужно отбыть ранним поездом на Болонью. В общем, времени в обрез». Дебби решительно кивнула. «Что касается школ, у меня целый список из интернета. Думаю, они заперты по выходным. Я бы не прочь оценить некоторые хотя бы с фасада, но это не к спеху. Да, если ты готова, предлагаю начать с поисков моего места. Придется подняться на площадь Микел-Анджело, оттуда открывается потрясающая панорама города». Я считала, что туда можно доехать на двенадцатом автобусе, который ходит от вокзала. Холм высоченный, лично у меня нет желания пешком подниматься туда в такую жару. Давай поедем на автобусе. А потом, если будет настроение, спустимся в центр пешком. Как тебе такой план? Все отлично, ты босс. А я здесь только для того, чтобы любоваться видами, пить вино, оценить местную кухню, ну и, может, продегустировать нашего нового друга Роналдо. Элис, ну ей-богу. Улыбчивый Роналдо очень помог им сэкономить время. Объяснил, что билеты на автобус можно купить в любой табачной лавке и показал на карте место остановки 12-го автобуса. Элис вознаградила портье томной улыбкой, и Дебби показалось, что у него в этот момент еще больше закрутились кончики усов. До остановки дошли меньше, чем за 10 минут, по пути купили на углу в табачной лавке билеты. И вот там Дебби, наконец, с успехом применила свои знания итальянского. Потом еще десять минут прождали автобус, а солнце, хотя уже было шесть вечера, все еще припекало, как днем. Пока ждали, Дебби заметила автобус с табличкой «Кореги». Вспомнила, что это госпиталь, где работает Пьер Луиджи. И не в первый раз почувствовала укол сожаления, что решила приехать во Флоренцию именно в те дни, когда он за тысячи миль от Италии. Наконец подъехал двенадцатый автобус и повез их по кружному маршруту сначала через реку, а потом вверх по склону холма, по усаженной деревьями извилистой дороги, которая вела на площадь Микел Анжела. Водитель либо переиграл в Гранд Прикс, либо ему просто не терпелось достичь пункта назначения. Но гнал он, как будто хотел продемонстрировать пассажирам свое мастерство гонщика. Тяжелый автобус вписывался в крутые повороты, от деби Элис все остальные пассажиры цеплялись за спинки сидений, как если бы цеплялись за саму жизнь. Все смогли немного расслабиться, только когда автобус, наконец, Резко затормозил, и двери с шипением открылись. Девушки перешли через дорогу на широкую площадь Микеланджело. Это место доминировало над городом и служило естественной смотровой площадкой, с которой можно было любоваться панорамой всей Флоренции. Петляя в толпе, Элис и деби прошли мимо палаток с сувенирами, открытками и футболками к площади и остановились. Вид действительно был потрясающий. Крутой склон уходил вниз к реке Арно. Вдоль противоположного берега тянулись четырех- и пятиэтажные дома цвета Охры. Это была своеобразная граница старого города. За ней лоскутные одеяло из оранжевых черепичных крыш, а посреди него — доома с его знаменитой колокольней. Чуть дальше красивая укрепленная башня. Дебби сразу узнала в ней башню арнольфа которая венчает палаццо Векьо, а рядом с дворцом массивное здание галереи Уефицца. И повсюду шпили церквей над красными крышами, которые образовывали абсолютно уникальные очертания на фоне неба. А на другой стороне города, за долиной, на крутом склоне, холма и золе, Дэбби с Элис стояли на краю площади и буквально впитывали всю эту красоту. «Ну что, это оно?» Спустя какое-то время спросила Элис. «Об этом месте ты мечтала? Чувствуешь нужную атмосферу?» Дэбби тоже себя об этом спрашивала. Вид был почти как на ее открытке, только два строительных крана портили картинку. Но что-то все-таки было не так. Мы слишком высоко, крыша под другим углом. Нам нужно как-нибудь спуститься пониже. Та фотография точно была сделана с этого холма, но Дебби была уверена, что фотограф стоял ниже смотровой площадки на площади Микеланджело. К тому же в ее снах появлялась именно эта картина. Но там были еще кусты роз и деревянная скамейка хотя на самой открытке ни кустов, ни скамейки не было. В ее мысленном образе этого места они были. Как ни старалась деби убедить себя, что все это может быть плодом ее воображения и вообще нет причин думать, что это место существует в реальности. В глубине души жила вера, что оно есть, и она его увидит. Оглядев широкую площадь Микел-Анджело с каменными плитами, толпами туристов и уличными торговцами, деби не заметила ничего, что хотя бы отдаленно напоминало розарий. «Деб, смотри!» Элис вдруг потянула ее за руку. он там, слева и ниже, видишь? Там еще одна терраса, и, похоже, там есть кусты роз. Может, это твое место?» Дебби посмотрела туда, куда указывала Элис, и почувствовала новый прилив надежды. Да, там была широкая каменная лестница, которая вела к очень похожему на сад месту. Деревянную скамейку Дебби не увидела, но показалось, что она могла там быть. Она задержалась ровно настолько, чтобы успеть сделать несколько фотографий с видами Флоренции и быстро чуть ли не бегом пошла к лестнице на нижний уровень. Эллис не отставала. Спускаясь по крутой лестнице, теперь же, конечно, не бегом, они разглядели всю нижнюю террасу. «Это же точно розы, депс Ну еще всякие цветочки. Думаешь, это здесь?» Дебби остановилась у подножия лестницы и внимательнее огляделась вокруг. Терраса гораздо меньше площади наверху, слева аккуратно подстриженная живая изгородь. Глаза сразу бросался встроенный в склон холма бар. С правой стороны террасы ряд столиков со скатертями в красно-белую клетку. Большинство занято расслабленными и любующимися закатом туристами. Тени от зонтиков начали удлиняться, но соблазн устроиться под ними все равно был велик. В центре террасы садик с небольшим аккуратно подстриженным газоном, разнообразными растениями и кустами, среди которых были и белые и розовые розы. Перед садиком смотровая площадка. Дэби сразу ренулась туда. Она облокотилась на перила и, глядя вниз, потянулась за телефоном, чтобы сделать несколько фотографий. Вид был почти такой же, как с площадки наверху, но, вглядываясь, Дебби постепенно понимала, что это все равно не ее место. Все как на открытке, но ощущения, то, что Элис называла атмосферой, были не те. Ее особое место было меньше, уединенное и точно не туристическое. Дебби была уверена, что в ее месте не могло быть бара и столиков под зонтиками. Она просто это знала, и все. «Это не оно, Эл», — тряхнув головой, хмыкнула она. Подруга сразу все поняла и попыталась предложить решение, пусть и временное. «Слушай, там свободный столик, давай посидим, а я возьму вина». «В таком месте? Представляю, во что это обойдется». «Брось, Депс, мы же на отдыхе. Я угощаю». «Выпьем у бара или под зонтиками?» «Что-то я не вижу стойки с табуретами. Давай сядем за столик и посмотрим, как оно пойдет». Дебби послушно подошла к свободному столику, отодвинула металлический стул, удивившись, какой он тяжелый и устало села. «Вот черт!» «Уверена, что это не твое место?» «Боюсь, что нет. Тут слишком просторно и вообще все как-то по-другому». Появился официант, и Элис, не посоветовавшись с Дебби, подняла два пальца. «Дам два просека, если вас не затруднит». Дебби уже собралась перевести, но официант кивнул и ответил на очень хорошем английском. Конечно, два бокала просека. После чего улыбнулся и отошел от их столика. Тут Дебби начала понимать, насколько прав был Пьер Луиджи, когда говорил, что во Флоренции, куда съезжаются туристы со всего мира, без английского просто не обойтись. депс это ведь только мечты?» Запиная спросила Элис. «Ты ведь могла просто это все нафантазировать. Ну, представить в голове картинку и привязать ее к реальному месту. Да и за столько лет здесь...» «Все могло еще как измениться?» «Наверное, ты права», — кивнула Дебби. «Кажется, тоже начинаю склоняться к этой мысли. Что ж, по крайней мере, мы здесь и нашли место, с которого было сделано то фото И она добавила как можно бодрее. «Может, оно постепенно завладеет мной, кто знает?» Принесли вино с чипсами и чек, в котором значилось, что два небольших бокала стоят целых 14 евро. Элис потянулась к сумочке, но официант с улыбкой махнул рукой. «Потом, потом». «Выпивать тут дорогое удовольствие». Дебби посмотрела через столик на подругу. «Мы на отдыхе, Депс. Расслабься». Они не спеша пили вино и подбрасывали чипсы от важной воробьихи, которая улетала с маленьким кусочком в клюве и почти сразу возвращалась, наверняка кормила своих птенцов. Потом Дебби подозвала официанта, и Элис расплатилась. Когда они собрались уходить, официант напомнил, что им следует забрать чек. Дебь вспомнила, что читала об этом перед отъездом. По принятому несколько лет назад закону о борьбе с налоговыми нарушениями каждая транзакция должна сопровождаться чеком. Дебь стало интересно, насколько эффективен этот закон. Билеты на автобус были действительны полтора часа с момента первого использования, поэтому подруги решили спуститься в город не пешком, а на автобусе. Когда они вышли на остановке возле вокзала, уже почти стемнело и включились фонари, хотя небо было ещё ярко-сенним и птицы продолжали петь и кружить в чистом вечернем воздухе. «Как насчет того, чтобы где-нибудь поесть?» — предложила Элис, умирая с голоду. И только тут Дебби поняла, что тоже проголодалась. На ланч у нее был пакетик чипсов в самолете. Так что идея съесть что-нибудь посущественнее оказалась как нельзя кстати. Да и хорошая еда всегда поднимала ей настроение. Как бы ни было здорово, наконец, посесить город своей мечты — Она чувствовала груз разочарования от того, что не удалось повидаться с Пьерро Луижей и найти свое особое место. «Я за обеими руками. Ты бы что заказала?» «Раз уж мы в Италии, стоит заказать пасту или пиццу, согласна?» «Звучит неплохо. Давай уйдем из центра старого города и поищем какое-нибудь местечко подальше от туристических троп. Там точно сможем попробовать что-нибудь аутентичное. Мой преподаватель на курсах говорит, итальянцы такое называют настоящей «маккой» причем это может быть и еда и вино, что угодно. Прогулявшись минут пятнадцать, они оказались возле ворот прато и неподалеку на углу приметили тротторию, с виду именно то заведение, которое они искали. Вывешанным на улице меню пиццы не было, но цены были немного ниже, чем в кафе и ресторанах в районе вокзала, поэтому они решили зайти и осмотреться. И не прогадали. Ресторан оказался небольшим и представлял собой серию из нескольких маленьких зальчиков на три-четыре столика, но с высокими потолками, и в каждом было довольно прохладно. На входе они миновали застекленный шкаф, в котором были выставлены подаваемые в тот вечер блюда, фаршированные помидоры, салат из осьминога и еще несколько тарелок, содержимое которых деби не смогла на глаз определить. Но определенно все это было настоящей маккой. Оказалось, во Флоренции... Ну или в этой тротории фирменным блюдом был стейк размером с крышку от мусорного бачка и ценником, от которого на глаза наворачивались слезы. Поэтому Дебби с Элис остановили свой выбор на тарелке о ветчины и салями на закуску. Элис осталась верна своему первоначальному выбору и как основное блюдо заказала спагетти. Дебби подумала о рыбе и по совету официанта заказала жареные креветки и кальмары в очень мягком масле с зеленым салатом антипасту подали практически сразу и подруги порадовали что заказали одну порцию на двоих на огромном блюде были выложены нарезанная ветчина разных сортов приправленная фенхелем солями небольшие колбаски официант сказал что из мяса дикого кабана и красине тонкие натертые чесноком и спрреснутые зеленым оливковым маслом кусочки жареного хлеба это было очень вкусно как и главное блюдо Запивали минеральной водой и еще заказали графин красновина. На десерт поделили на двоих чашу великолепного красного винограда. И счет тоже поделили на двоих, не забыв при этом взять чек. В гостиницу возвращались сытые и очень довольные. Возле парадной двери Дебби взглянула на часы. Было всего десять вечера, а в Англии, соответственно, девять. «Может, пойдем в центр и выпьем перед сном?» Она посмотрела на подругу. «Я плачу». «Депс, это точно твоя лучшая идея за весь день!» Сверяясь с карты которую им дал Роналдо, они пошли по узким улицам, причем улицы становились все уже, и приходилось то и дело оглядываться, чтобы не попасть под колеса машины или скутера. Большинство такси, похоже, были электромобилями и сигналили прохожим о своем приближении, но все равно подруги смогли расслабиться только когда дошли до пешеходной зоны вокруг дома. Все было прекрасно. Если не считать грустную примету времени, вооруженные патрули, солдаты полицейских. Девушки смешались с толпами туристов, придерживали на всякий случай сумочки и невольно слушали голоса говорящих на самых разных языках людей. Задрав голову, смотрели на купол Дуома, любовались его фасадом с одной стороны и золотыми воротами Баптистерия, с другой. Дебби словно листала путеводитель, который с замиранием сердца просматривала перед поездкой. Прогуливаясь вокруг дома, они набрели на кафе и сели за один из выставленных на улицу столиков. Заказали по бокалу просека. Одно за другое и под конец, хотя цены в этом месте были не для слабонервных, насладились мороженым с фруктами. Элис старалась уверить подругу, что муки совести в их ситуации просто неуместны. «Депс, мы, может, больше никогда сюда не вернемся. И надо сделать так, чтобы эта поездка была незабываемой». Она обвела взглядом ближайшие столики и заметно оживилась, когда увидела троих попивающих пиво высоких мужчин. «Кажется, я знаю, как сделать этот вечер по-настоящему незабываемым». Эллис глянула на Депс и хихикнула, заметив, как Таня одобрительно нахмурилась. «Все норм, Депс, это шутка. Не думаю, что после обеда, а теперь еще и после мороженого, смогу совладать хоть с одним из этих парней». Депби улыбнулась. Жара даже в это время суток почти не спала. Но теперь было уже не так душно, как в момент их приезда во Флоренцию. Подруги были в топиках и шортах, и к вечеру стали чувствовать себя гораздо комфортнее. Дебби откинулась на спинку стула и, глядя на нескончаемый поток людей, пыталась угадать национальность по обрывкам фраз тех, кто оказывался рядом с их столиком. «Дошла до семнадцати, и в этот момент мимо прошел высокий брюнет» по виду итальянец. Дебби резко выпрямилась – На секунду ей показалось, что это мог быть он, но Пьер Луиджи должен быть в Бостоне. Ее мысли прервал вопрос Элис. «Знаешь, кого мне напомнил вон тот парень?» «Знаю, я тоже об этом подумала». «Правда, если бы это был он, то ему удалось очень быстро отрастить усы». Пока Элис говорила, мужчина на мгновение посмотрел в их сторону, и деби сразу стало ясно, что это абсолютно незнакомый человек. Пульс постепенно начал замедляться и она с улыбкой посмотрела на подругу. «Ну, хоть с ним ни одной мерещится всякое». «Интересно, как у него пройдет собеседование? Ты надеешься, что его примут?» «Конечно, я ведь желаю ему добра». Дебби кивнула. «И раз уж я живу работаю в Кембридже, невелика разница в Италии, он будет жителем в Штатах». «Ага, просто билет на самолет на пару сотен фунтов дороже. А так ерунда». «Знаю». Дебби повернулась к Элису. Наши отношения с самого начала были обречены, мы с ним оба это понимали. Я тебе уже говорила, мы из разных миров, и не имеет значения в Штатах он или во Флоренции. Мы провели вместе чудесную неделю, но по всему было понятно, что общего будущего у нас нет. Кто знает, может, она останется во Флоренции, а ты, чтобы быть с ним, найдешь здесь работу? Элис встретилась с Дебби взглядом. Я бы очень не хотела с тобой расставаться, но, судя по тому, что ты рассказывала о спаде набора студентов в Кембридже, не уверена, что это будет легко. Я составила довольно приличный список школ английского здесь, у Флоренции. Но это не то же самое, что список вакансий. Депс, сейчас еще август. Твой преподаватель на курсах разве не говорил, что школы по всей Италии в августе закрыты? Просто подожди. Через пару недель после каникул процесс запустится, и тут будет полно вакансий. Ну так что? какие планы на завтра проверим школы или ты все еще подумаешь о том чтобы найти свое секретное место школа это важно но сначала попытаюсь еще разок рано утром всегда прохладно так что подняться на площадь Микеланджело пешком будет даже приятнее чем на автобусе кто знает может я еще смогу оказаться вместе моих снов в глубине души Дебби почти не сомневалась что обманывает себя но чувствовала, что должна предпринять еще одну, последнюю попытку. «Но тебе вовсе не обязательно со мной идти». Дебби улыбнулась. «К тому же, если Роналда работает в утреннюю смену, ты можешь заняться чем-то поинтереснее». Элис покачала головой. «Слишком жарко, я объелась и устала. Нет, пожалуй, в моем случае выходные без мужчин очень даже хорошая идея. Если захочу забраться на холм, утром дам знать». Элис допила вино. «И знаешь что?» Я чертовски устала. «Да, нам не помешает хорошенько выспаться. И, кстати, завтра вечером я приглашаю тебя на обед. Как-никак у меня ведь день рождения. Я угощаю». «Просто великолепно! А в какой ресторан пойдем? Есть идея?» «Да, но тебе знать не надо. Это сюрприз».